Дни прошедшие не раскручивай, и мгновение отпусти. Снова небо набухнет тучами и размоет дождем пути. Но влетит ветерок из прошлого, и отвесит щегол поклон. Перья яркие, гость непрошенный распушит, ну еще гален. И тогда мы и то измученный, ты спроси у него всерьез. Что не делается, то к лучшему. Он ответит на твой вопрос.